Все началось с лошадки. Вместе с нами в программе работает известный дрессировщик Николай Гладильщиков со своими львами. Самый страшный момент вечером. Для репризы карандаша «Дрессированная корова» мы с Мишей, надев коровью шкуру, проходим мимо клеток с хищниками. Львы ревут, скалят зубы, встают на задние лапы а передними бьют по прутьям клетки. Принимают нас за настоящую корову. Я испытываю страх, представляя, что будет, если вдруг один из хищников разобьет клетку и кинется до на нас. Из тетрадки в клеточку. Ноябрь 1949 года. После гастролей по Дальнему Востоку и Сибири я приехал в Москву. К великой радости мамы привез домой ценную вещь. Чайный сервис на шесть персон. Края чашек, блюдечек и чайника украшали розочки. «Очень симпатичный сервис, радостно воскликнула мама. «Теперь есть, что поставить на стол, когда придут гости». Я быстро вошел в московскую жизнь. Отец продолжал писать для эстрады, но в это время его преследовала полоса невезения. Его монологи, репризы, интермедии плохо брали. Маме, как и другим сотрудникам станции скорой помощи, выделили небольшой огородный участок под Москвой. Подошло время копать картошку. В выходной день мы поехали на электричке втроем: мама, ее сестра и я. Взяли с собой мешки, лопаты. Я надел свое армейское обмундирование, шинель, сапоги, гимнастерку. Накопали пять с половиной мешков картошки. Пока ждали транспорт. Машину дали от маминой работы, чтобы не замерзнуть, разожгли костер. Подсел я поближе к огню, прикурил от костра. Осень. Пахло прелыми листьями, дымом, землей. Небо потемнело. Я сижу у костра, греюсь. И тут ухом задел поднятый воротник шинели. Несколько раз потерся воротник и вдруг почувствовал себя, как на фронте. Жутко стало на миг. Воспоминания нарушила тетка, протянув мне хлеб, намазанный маргарином. Я сразу вспомнил, что завтра надо с утра идти в цирк. В цирке мы начали репетировать клоунаду ⁇ Одевальная и раздевальная машина ⁇ Клоунада как таковой, собственно, еще не существовала. Просто карандаш придумал трюк ⁇ Пусть будет машина, которая сама оденет и разденет человека ⁇ Михаил Николаевич эта мысль... Нравилось, и он давно носился с идеей сделать такую клоунаду. «Смешно будет. Главное — придумать технику», — говорил нам Карандаш. Долго мы занимались изготовлением реквизита — раздевально-одевального приспособления. Мыслилось так. Машина перед сном мгновенно разденет человека, а когда он встанет с кровати, она молниеносно его оденет. Долго репетировали этот трюк, но так и не сделали. Хотя до сих пор мне кажется, что из этого могла бы получиться хорошая карандашевская клоунада. Видимо, мы что-то до конца не додумали. 18 декабря 1949 года мне исполнилось 28 лет. На мой день рождения пришли Борис Романов с женой. Он уже репетировал с новым партнером номер, который придумал ему отец. Миша Шуедин с женой и Шура Скалыга с невестой. Один я сидел за столом, ластым. О женитьбе я не думал. Но через несколько дней ко мне пришла любовь. Все началось с маленькой, феноменально уродливой лошадки, которая родилась на опытной конюшне сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Лошадку прозвали Лапоть, а ее рождение от кого-то узнал Карандаш. Он решил посмотреть лошадку-уродца. Мы поехали с ним и увидели на конюшне странное животное, вытянутое, чуть раздутое туловище на кривых коротких ножках. Такса великан. Представляете, какой будет смех, когда я выведу ее на манеж, сказал нам Карандаш. Как всегда, я молча согласился. Долго уговаривал Карандаш ученых чтобы ему дали эту лошадь. Наконец они согласились, подставив при этом условия, чтобы лаптя из Москвы никуда не увозили, и чтобы ученые могли приходить в цирк и наблюдать за ним. Трех девушек, любительниц конного спорта, студенток академии, Карандаш попросил заняться немного с лаптем, приучить его бегать по кругу, выполнять несложные трюки. Через полмесяца таксу великана привезли в цирк. Все сотрудники-артисты пришли на конюшню посмотреть на чудо лошадь. Кто не увидит, все смеются. Через десять дней состоялся дебют лаптя. После великолепного конного номера на манеж выбежал карандаш и, щелкнув длинным кнутом, закричал фальцетом: А теперь давайте мою лошадь. На манеж выбежал лапать. Мы, артисты, стоящие в боковых проходах, Ожидали услышать дружный смех зрителей, но по залу пронесся лишь гул удивления. Чудо-лошадь бегала по кругу, кланялась, давала ногу по требованию, но ни у кого это не вызывало смеха. Карандаш думал, что появление лаптя само по себе будет смешным, и поэтому не придумал никакой репризы с его участием. Публика же не понимала, зачем ей демонстрируют такую лошадь. Зритель смеется и аплодирует только тогда, когда ему все происходящее на манеже понятно. Кстати говоря, именно по этой причине меньше всего получают аплодисментов иллюзионисты. Все смотрят на работу фокусника и думают. А как это делается? В чем секрет? Лапоть пробыл в цирке примерно две недели, и его везли обратно на конюшню в сельскохозяйственную академию. Но именно лаптю. Я обязан тем, что влюбился. Три девушки-студентки, которые по просьбе Михаила Николаевича занимались с лошадью, приехали как-то в цирк к нему. А карандаша в этот момент куда-то срочно вызвали, и он попросил меня посидеть с девушками до его возвращения. Одна из девушек мне сразу понравилась. Опять случай, который всегда вторгается в нашу жизнь. И я ее пригласил вечером в цирк на представление. — А вам это будет нетрудно? — спросила она. — Пустики, — сказал я небрежно, а сам лихорадочно начал вспоминать, кто из вахтеров сегодня дежурит у калитки заднего двора цирка. Вахтер оказался добрым, и свою знакомую, ее звали Таня, я легко провел через конюшню. С позволения доброй билетерши и согласия осветителя я усадил мою знакомую в зрительном зале на приступочке около прожектора. «А что вы делаете в программе?» — спросила она меня шепотом. «Сейчас увидите», — сказал я и побежал переодеваться. И она увидела. Это не было клоунским трюком. Просто произошел несчастный случай. В тот самый момент, когда я убегал с манежа после сценки на лошади, я случайно попал под ноги скачущей лошади, которую не сумели остановить. Все кругом растерялись, и только карандаш, рискуя жизнью, бросился на помощь и вытащил меня из-под копыт лошади. Девушка увидела, как меня, окровавленного без сознания, под тревожный гул зала, унесли с манежа. Для зрителей я, естественно, оставался человеком из публики. Дальше все шло, как в кино. Меня принесли медпункт к цирка. Дежурный врач... В цирке всегда дежурит врач. стал вызывать скорую. — Алло, скорая? — Да, скорая слушает... «Приезжайте в цирк! Светной бульвар 13! Несчастный случай! Артист попал под лошадь, потерял сознание! Фамилия Никулин, имя отчества Юрий Владимирович!» «Ах!» — раздалось трубки. Оказывается, вызов принимала моя мама. В больнице, а меня привезли в институт скорой помощи имени Склифосовского, выяснилось, что у меня сломана ключица. На ноге и голове ссадины. Левый глаз от удара заплыл. Врач приемного покоя, строгий уставший мужчина, обрабатывая рану на голове, спросил меня. Как лошадь-то зовут? Агат, с трудом выдавил я. Выпишешься, купишь ему два кило сахара. За что? Спросил я удивленно. За то, что не ударил тебя копытом на сантиметр выше. Попал бы в висок. Привезли меня в палату. Лежу я и не могу заснуть. Все думаю а как же в цирке будут завтра работать без меня? Сценки на лошади меня никто не мог заменить. Утром чуть свет около моей кровати появился маленький в белом халате карандаш и ласково сказал, «Вот поправитесь, и все пойдет хорошо. За работу не волнуйтесь, выкрутимся, Шуйдин мне поможет, он мужик серьезный». Садил Михаил Николаевич расстроенный. Видимо, Волновался за мое здоровье. А уходил успокоенный, но прощание сказал. «Ну, Юра, быстрого выздоровления тебе!» Первый раз Михаил Николаевич назвал меня по имени. Потом я понял, почему попал под лошадь. Все дело в деньгах. Накануне этого случая я решил подсчитать, сколько заработаю в дни школьных каникул. И подсчитал, что на брюки себе заработаю. А считать, оказывается, нельзя было. Есть такая примета у старых артистов цирка. Как только начнешь считать деньги, которых еще не заработал, жди неприятности. Таня, которую я пригласил посмотреть представление, пришла на другой день в цирк справиться о моем здоровье. Ей сказали, что я в больнице. Она проникла в больницу, хотя там был объявлен карантин. Таня навещала меня часто и однажды принесла печенье, которое сама испекла. Она мне рассказала о своей жизни, родственниках, учебе. Дома Таня сказала, что познакомилась с молодым артистом. — Из какого же он театра? — поинтересовались родственники. — Он клоун в цирке. Ответ, как рассказывала Таня, всех огорошил, а одна дальняя родственница со словами «Какой ужас!» схватилась за голову. Но дальше все пошло гладко. После выписки из больницы, которая я провел более месяца, пришел в дом Тани, и родственница, увидев меня, успокоилась. Впоследствии она призналась, что последний раз видела клоуна в балагане в 1911 году. Пьяный рыжий, как вспоминала родственница, почему-то без конца кричал уй ю уй уй уй уй уй, уй получал пощечины, и при этом падал лицом в опилки. А через месяц, после частых встреч, прогулок, походов в кино, театр, мы поняли, что любим друг друга, и через полгода поженились.